Глава 27. Страшную, размалеванную морду Магры не узнать было делом невозможным. Кристина скривилась, глядя на яркие краски, покрывавшие борт корабля. Заури попытался подтолкнуть девушку в спину, но она упрямо остановилась, уворачиваясь от его руки. Воспоминания о предыдущем пребывании на пиратском корабле были слишком яркими, а перспектива вновь столкнуться лицом к лицу с Барком Ее совсем не радовало. Как будто читая мысли своей пленницы, Гаин отечески похлопал ее по спине, обнадеживая. «Никто не тронет, пока я не велю. Не трусь, снежок!» «Радость-то какая!» — огрызнулась Кристина. «Пока он не велит. Что еще можно было ожидать от этого человека?» Глядя на ехидное лицо Эдерийца, девушка поджала губы и решительно прошагала по трапу. За спиной послышался смех Ваухана, заставлявший ее скрипеть зубами. Перед ним она трястись не станет, не дождется. С другой стороны, Кристина была благодарной дырицу. Таким способом он буквально заставлял действовать решительнее. Злость делала ее храбрее. Они поднялись на борт, и Кристина с холодом в душе смотрела, как убирался трап, а затем закрылся входной люк. В неярком освещении знакомые стрелки-указатели были более заметны, сверкая синеватым цветом. Заури расслабленно шел по коридору, ведя своих гостей за собой в сторону мостика. Нужно ли было пытаться сбежать, пока они находились в лесу, вблизи долоней? Ей оставалось довериться наглому пирату и надеяться, что тот, по каким-то своим соображениям, действительно поможет найти Шейна. Стоило им подняться на капитанский мостик, как Кристина немедленно заметила знакомую шляпу Барка. Золотые глаза принялись изучать гостью, и пират хищно сощурился. Затем он пропал из вида, поскольку перед ее носом вдруг возникла спина вилла, который заставил Барка вскипеть своей неизменной улыбкой. Случайно? Или пытался защитить? Девушка в любом случае была благодарна. В койоте управления находилось человек пять, если не считать их троих. Мужчины перестали общаться, один даже уронил кусок какой-то панели, которую до этого пытался втиснуть в одну из выемок в стене, у самого пола. Штуковина загремела, ударяясь о металлический решетчатый пол и теряя мелкие детали. Виллу пришлось отступить, проходя дальше, и Кристина опять стала центром всеобщего внимания. Несколько беловолосых шарионцев глядели на нее, как на диковинное чудо. Их предводитель прошествовал вперед, при этом широко ухмыляясь. Заури своим привычным жестом развел руки, представляя пленницу команде. Почему-то в этот самый момент Кристине припомнилась история сэра Джеймса Барри о Питере Пенни и его мальчишках. Казалось еще мгновение, и Заури воскликнет «Замечательные новости, ребята! Я достал вам всем маму!» А потом все пропавшие мальчики... Упадут на колени и, протянув к ней руки, закричат «Девочка Венди, то есть Кристи, будь нашей мамой!» Падать не стали. Кричать тоже. Один из мужчин схватил шнурок, на котором висел его Нин, и прижал к груди. «И еще креститься начните!» — еле слышно пробормотала Кристина. «Этот гонь-ширианец притащил на валома бабу?» Зло оскалился Барк, сканируя девушку своим янтарным взглядом. Заури оглянулся к пленнице и ткнул в ее сторону пальцем. «Это баба для всех на борту! Собран!» «Кто посмеет нарушить приказ?» Теперь Гайн глядел на помощника. «Продам на арену!» Говорил пират таким голосом, что у Кристины холодок пробежал по спине, заставляя сжаться. Барка эти слова тоже немного охладили, поскольку помощник смолчал только продолжала разглядывать гостью. «Арена!» Воспоминания нахлынули так внезапно, что девушка судорожно вздохнула. Вилл толкнул ее плечом в плечо, интересуясь. «Что ты будешь делать, Кэль, если эти субъекты не сдержатся?» «Они сдержатся, поверь мне», сквозь зубы ответила девушка. «Одна женщина не стоит того, чтобы рисковать настолько». «По местам, Дакар!» Взревел Заури и махнул рукой, веля своим людям расходиться. «Барк! Поднимай корабль!» Кристина подошла к предводителю пиратов и встала рядом. «Куда летит Магра?» — нервно поинтересовалась она. Заури повернул к девушке голову, глядя сквозь завесу спутанных белых волос. «Что тебе нужно?» — снова спросила Кристина. «Иди за мной, снежок!» Пират, больше не говоря ни слова, направился к выходу с мостика. Она встревоженно нахмурилась, но решила последовать за мужчиной. Шел Заури недолго, останавливаясь у каких-то дверей. Когда открыл их, то Кристина поняла, что это была капитанская каюта. Ей кивнули, веля проходить, девушка послушалась. «У меня свой интерес», — начал говорить пират. Двери закрылись, отгораживая их от приглушенно-освещенного коридора. «Так поделись». Кристина огляделась. В каюте был полный беспорядок. Все перевернуто, будто кто-то пытался отыскать потерянную вещь. «Согласно протоколу сил безопасности, за меня предъявлена награда в сумме 20 тысяч ансархетских надинов». «Угу», – мрачно усмехнулась девушка. «А за предоставление твоего бездыханного тельца назначена сумма в 12 тысяч ансархетских надинов». Курсе, значит, ухмыльнулся Заури. Она и к лучшему. Сядь. Он ткнул пальцем на перевернутый стул. Кристина нехотя прошла, подняла его, небрежно рукавом стерла слой пыли и присела на край. Почему ты заговорила о награде за свою голову? Ты знаешь, мне это стало надоедать в последнее время. Невозможно расслабиться! Заури привычным жестом откинул полы тяжелого плаща и присел напротив пленницы на металлический ящик. «Я хочу отойти от дел, а для этого протокол должен быть переписан. Не желаю, чтобы мне тыкали пушкой в затылок на любой маломальской приличной планете». «Не верю ни единому слову», медленно проговорила Кристина. «Я так плох! Деланно ужаснувшись, Заури прижал руку к груди, затем почесал ее и деловито продолжил. «Девочка, я верну твоего мужика, а взамен он даст показания. Вот тебе план в двух словах». Гаин щелкнул пальцами перед ее лицом. Кристина не выдержала и поднялась, глядя на пирата сверху вниз. «Показания, значит? И что же должен показать Шейн? Рассказать о приключениях новолома?» Или, как вы грабили этого, фантию!» «И это тоже!» Пират ловко пригладил длинные волосы, убирая их назад. «Если бы не был отморозком, симпатичный вышел бы мужик», — подумалась Кристине. «Сколько ему лет?» «Тридцать пять, сорок. На пиратскую пенсию, значит, собрался. Как же? Поведется она на это, да никогда! С чего бы это ему понадобились показания Далака? «Какая тебе выгода с того, что все твои делишки, связанные с грузом, да и попытка убийства офицера Тименталы, официально будут заявлены?» Кристина внимательно следила за выражением его лица. Заори был слишком расслаблен и доволен собой. Это злило ее все больше и больше. «Ты знаешь что-то о том грузе, что перевозил Фансия? Что-то о том оружии?» продолжала спрашивать девушка. Уголок её глаза дёрнулся, выдавая эмоции, которые Заури пытался скрыть. «Значит, дело в этом», — проговорила Кристина, закусывая губу. «Я возьму тебя в помощники», — внезапно заявил пират и ухмыльнулся. «Нравишься ты мне. Барка продам в первом же порту. Слишком много ныть стал». «Ты же на пенсию собрался», — с отвращением кинула ему девушка. Типа дела сдаёшь. Проставляться коллегам будешь. На пенсию?» Заори удивлённо приподнял белоснежные брови. «Забудь», — отмахнулась от него Кристина. «Ты действительно знаешь, где он?» Теперь её голос дрогнул. Пират хлопнул себя ладонями по коленям и поднялся. «Знаю. Иначе в чём смысл? Я следил за вами на Ансархеде». А ты пьяница, как я погляжу, снова ухмыльнулся Гаин. Сколько стаканов в баре опрокинула? Ты был и там, возмутилась Кристина. Припоминая его недавний маскарад и присутствие на острове Каранцев, девушка поняла, что пират был одним из них. Верно. Позже я проследил за реанцем от Палангара до той части порта, где находился Эдерийский корабль. Это баба, как раншма! Заури скрючил пальцы одной руки, изображая то ли чью-то пасть, то ли клешню. «Если вцепиться, то только голову отсекать». «Что она сделала?» Противный ком подкатил к горлу, и Кристина от волнения замерла. «Я лично видел, как капитана оглушили из парализатора, а затем ее высочество велел своей охране доставить его на грузовоз». «Щиприанцев!» «Кто это?» — хрипло выдохнула Кристина. «Полагаю, ты встречалась с этой расой на Гелиадоре, тощие жерди в перьях и этих тряпках цветных», — пояснил пират. «Встречалась ли?» «Она часто задышала, сжимая руки в кулаки. Встречала!» Даже по прошествии такого времени в голове раздавалась противная «Харма!» и виделась костлявая рука, проводившая пальцем по шее. Но сейчас Кристину приводило в ужас совсем другое. «Ты хочешь сказать, что Шейн на Гелиадоре?» — глухо спросила она. «Да», — коротко кинул Заури, закладывая руки за спину. «Именно». Ее реакцию пират предугадал. Поэтому, когда девушка в ярости кинулась к выходу, в пылу чувств не понимая, что это не имело смысла, Одна рука Гайна стремительно поднялась, хватая Кристину за шею. «Не сходи с ума, снежок! Иначе все испортишь!» Он хорошенько встряхнул пленницу, когда она попыталась освободиться и ударить его ногой в живот. Задыхаясь, Кристина едва слышала его слова. «Отпускаю! дорь, прошла!» — поинтересовался пират. Кристина утвердительно кивнула, и рука Заури разжалась, давая ей возможность нормально дышать. Девушка тут же зашлась кашлем, зверем глядя на пирата. «Я должна!» «Должна! Но без глупостей! На этот раз номер с налетом не пройдет!» «Твой рянец постарался!» Мрачно нахмурился Заури. «Они усилили охрану! Но способ обойти ее я знаю!» «И что же это?» Кристина тяжело дышала, понимая, что каждая минута была на счету. «Лучший способ остаться незамеченным!» Зайти с парадного входа, девочка. Хочешь брать штурмом? Прорычала Кристина. Обаянием, дорогая. Заури широко ухмыльнулся. Некоторые крепости берутся обаянием. Кристина закатила глаза. Теперь настал его черед сходить с ума. Что нес этот дядька? Ты действительно веришь, что твоя физиономия обаяет там кого-то? возмутилась пленница. А вот сейчас было обидно. Пират почесал небритый подбородок. Нет! Мои чары слишком ценны, чтобы попросту их тратить. Хватит твоей смазливой мордашки. Ну и всего остального. Гай обошел девушку кругом, откровенно разглядывая со всех сторон. Что ты задумал? Кристина отодвинулась от него, не давая больше кружить вокруг себя. Тебе понравится, Снежок.